глава 8. Чтобы втащить Эбботта вверх по лестнице, а потом по коридору доволочь его до спальни, которую он делил с женой, понадобились усилия всех троих — и Ханны, и Марии, и ее матери. По пути у Эбботта упали сначала шляпа, затем плащ и, наконец, парик. На верхней ступеньке лестницы у него начались болезненные рвотные потуги на его желудок был уже пуст. Значит, в основном все уже вышло. Бесстрастно сделала вывод супруга Эббот. «Слава Богу!» Когда он в конце концов растянулся лицом на, вниз на кровати, Ханна с госпожой Эббот сняли с него сапоги. Придя к молчаливому согласию, они не стали даже пытаться его раздеть. За окном уже темнело, и женщины оставили его храпеть, и время от времени выпускать газы. Глава семейства проспал почти пять часов, а когда пробудился, сразу принялся стучать об полуспальника блуком сапога. Госпожа Эббот отправила наверханну со свечой. Когда служанка вошла, хозяин сидел на краю постели. «Голова раскалывается», — морщится общил он. «Подай горшок». Эббот велел, чтобы Ханна держала посудину, пока он туда мочился. Потом хозяин снова растянулся на кровати. — Принеси кувшин слабого пива. — И пусть для меня смешают посад. Желудок что-то расстроился. Оставив свечу Эбботу, Ханна на ощупь дошла по коридору до гостиной, где Мария и ее мать сидели у стола с шитьем и рукодельничали при свете двух свечей ханна передала им распоряжение хозяина госпожа эббот со вздохом отложила рубашку и иглу расчисти кухонный стол и разожги огонь велела она сейчас приду и приготовлю мужу питье а пиво отнесешь когда растопишь очаг можно я вам помогу матушка спросила мария ты еще не закончила подрубать край сорочки вы же хотели научить меня смешивать посад Тогда я смогу готовить его сама, а то вдруг он потребует посад, когда вас не окажется дома. Госпожа Эббот пожала плечами. Убери шитье. Оставишь его на столе, запачкается через пять минут. Мария восприняла ответ матери как согласие. Девочка последовала за госпожой Эббот на кухню. Ханна уже вытирала тряпкой стол. На кухонном шкафу чадили масляные лампы наполняя воздух неприятным запахом жира и давая лишь тусклый неровный свет. Очаг занимал почти всю кухню. Внутри помещалась металлическая жаровня. В зале лежали всего несколько слабо тлеющих угольев. Госпожа Эббот опустилась на табурет. «Поставь разогреваться полпинты молока», — велела она Марии. «Ханна, не стой столбом, принеси молоко, отмерь полпинты». Ханна протянула Марии металлический котелок и отправилась в кладовку за молоком. Его держали в накрытом ведре у порога. — И поживее! — прикрикнула на служанку госпожа Эббот. — Чего ты там копаешься? — Простите, госпожа, не сразу увидела кувшин, но теперь я его нашла. Когда Ханна вернулась, она дышала так тяжело, будто мчалась, сломя голову. — Простите. — повторила она. — Простите. Мария налила содержимое кувшина в котелок. Служанка стояла так близко, что девочка щекой чувствовала тепло ее учащенного дыхания. — Смотри, не пролей! — предупредила госпожа Эббот, перебирая ключи на кольце, висевшем у нее на поясе. — измеряй как следует. — тихо прибавила Ханна. Повесь котелок над огнем и это при шкаф. Мать отдала Марии один из ключей. Возьми полдюжины зубчиков гвоздики и насыпь их в молоко. Он говорит, от гвоздики у него зубы меньше болят. А еще тебе понадобится бутылка хереса и сахар. Ханна, подай яйца и миску. Потом отнесешь хозяину Эля. Мария достала гвоздику, херес и сахар. Затем мать велела ей взбить в миске три яйца и отправила Ханну ражигать камин в гостиной. Сверху раздался стук. Госпожа Эббат вздохнула. Сходи узнай, чего он хочет, а я пригляжу за молоком. Мария испуганно взглянула на мать. Я? Делай, что велю, дерзкая девчонка, сердито бросила госпожа Эббат. Прихватив из гостиной одну из двух свечей, Мария стала медленно подниматься наверх. Девочка еле переставляла ноги. Когда она вошла, отчим лежал на боку и храпел. Его ноги свешивались с края кровати. Посветив вокруг, Мария бесстрастно отметила, что Эббот каким-то образом умудрился опрокинуть ночной горшок. Тут отчим зашевелился и открыл глаза. «А, это ты!» Мария сделала к Никсона. «Где посет «Почти готов, сэр». Девочка отправилась обратно на кухню. Ханна уже вернулась. «Он хочет посад», — сообщила Мария. А еще он разлил мочу по всей комнате. «Ханна, сейчас же вымой пол», — приказала служанке госпожа Эббот. «Не хватало еще, чтобы в спальне всю ночь воняло, как в нужнике. Добавь в воду немного уксуса». «А ты, Мария, мешай молоко!» Ханна сходила в судомойню за тряпками и ведром и снова ушла. А госпожа Эббот достала из шкафа фарфоровую миску для посыта. Она налила хереса и смешала его с яйцами. Мария тем временем добросовестно размешивала молоко. Когда Ханна вернулась, хозяйка велела ей насыпать в напиток сахара. Он хранился в бумажном кульке лужанка отвернулась, чтобы высморкаться, а потом бросила в миску три кусочка. Над миской их с Марией взгляды встретились. «Трех, пожалуй, хватит», — пробормотала Ханна. «Размешивая, пока сахар не растворится полностью», — распорядилась госпожа Эббот. Мария взяла ложку и принялась за дело. «Готово», — через несколько секунд объявила мать. Она в кои-то веке одарила дочь улыбкой. «Отнеси посад господину Эббату. Ханна пойдет с тобой и избавится от вони в комнате. Смотри, чтобы он выпил посад при тебе. Не желаю, чтобы наши труды пропадали даром». Две девочки вышли из кухни. Ханна с ведром и свечой, Мария с миской. У двери спальни обед не сговариваясь, остановились и поглядели друг на друга. «Заходи первая», — прошептала Ханна, сморщив нос. «Ты как-никак, леди». Мария полюнула в миску и протянула ее Ханне. Та сделала то же самое. Девочки улыбнулись друг другу. Затем Ханна локтем подняла щеколду и шагнула в сторону, пропуская юную госпожу вперед. «Ваш посад, сэр», — произнесла Мария, направляясь к кровати.